Так прошло минут 10. Плохо одетый человек продолжал писать. Волнение и страх Жюльена были так велики, что ему казалось, он вот-вот упадёт. Какой-то философ сказал бы, может, ошибочно, такова сила воздействия уродства на душу, созданную для любви, красоты. Писавший человек поднял голову. Жюльен заметил это только через минуту, и даже заметив, продолжал оставаться неподвижным, словно поражённый насмерть устремлённым на него ужасным взглядом. Беспокойный взгляд Жюльена с трудом различал длинное, покрытое красными пятнами лицо, только лоб выделялся своей смертельной бледностью. Между этими красными щеками И белым лбом горели два маленьких чёрных глаза, способные напугать самого храброго человека. Широкий лоб был обрамлён густыми, плоскими, совершенно чёрными волосами. Намерены ли вы подойти или нет? сказал наконец человек нетерпеливо. Жильян робко шагнул вперёд, чуть не падая. бледный, как ещё никогда в жизни, и остановился в трёх шагах от белого деревянного стола, покрытого квадратиками из бумаги. Ближе, сказал человек. Жюльен подошёл ещё, протянув руку, словно ища, за что ухватиться. Ваше имя? Жюльен Сарель Вы очень опоздали, сказал тот, снова устремляя на него грозный взгляд. Юльен не мог вынести этого взгляда. Вытянув руку, как бы ища поддержки, он упал во весь рост на пол. Человек позвонил. Юльен утратил только способность двигаться и видеть, но он различал приближающиеся шаги. Его подняли Усадили нам маленькое деревянное некрашенное кресло. Он услыхал, как страшный человек сказал привратнику: "У него, по-видимому, подучие, только этого ещё не хватало". Когда Ажельен открыл глаза, человек с красным лицом продолжал писать. Привратник исчез. "Следует приободриться", сказал себе наш герой. в особенности скрыт то, что я чувствую. Он испытывал сильную тошноту. Если сомневаюсь, что случится, они подумают обо мне Бог знает что. Наконец человек перестал писать и искоса посмотрел на Жюльена. В состоянии ли вы мне отвечать? Да, сударь, сказал Жюльен слабым голосом. Но слава Богу. Человек в чёрном приподнялся и стал нетерпеливо искать письма в ящике своего соснового стола, открывавшегося со скрипом. Наконец он его нашёл, медленно уселся и снова посмотрел на Жюльена, точно хотел отнять у него последний остаток жизни. Мне вас рекомендовал господин Шилан. Это был лучший священник в епархии, добродетельный человек, каких мало, и мой друг в течение 30 лет. А Значит, я имею честь говорить с господином Пераром, сказал Джульен едва слышным голосом. Очевидно, возразил ректор семинарии, глядя на него с досадой. Блеск его маленьких глаз усилился, и углы рта непроизвольно задёргались. Он был похож на тигра, предвкушавшего удовольствие растерзать свою жертву. Песмеш лана коротко, сказал он как бы самому себе. Разумному достаточно. По теперешним временам не умеют писать коротко. Посылаю вам Жюльена Сареля из моего прихода, которого я окрестил 20 лет тому назад. Его отец богатый плотник, но ничего не даёт сыну. Из Жюльена может выйти прекрасный работник в винограднике Господа. У него прекрасная память, ум, есть склонность к размышлениям. Но прочно ли его призвание? Искренно ли оно? Искренна, повторил аббат Перар, с удивлением глядя на Жульена. Но уже в взгляде аббата был не так бесчеловечен. Искренна, повторил он понизив голос и продолжая читать. Я прошу у вас за Жульена Сареля стипендию. Он заслужит её.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 У меня всё спокойно, благодаря Господу. Привыкаю к страшному удару. Прощай и люби меня. Абат прочёл медленно и со вздохом подпись: Шилан. Он спокоен, сказал он. Действительно, его добродетель достойна этой награды. Пошли мне, Господи, тоже, когда придёт мой час. Он посмотрел на небо и перекрестился. При виде крестного знамения Жюльен почувствовал, как уменьшается в нём чувство ужаса, охватившее его с момента вступления в этот дом. "У меня здесь 321 претендента на духовное звание", сказал наконец аббат Перар строгим, но не злым тоном.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 Подите. Заприте эту дверь на ключ. Жюльен с усилием пошёл, стараясь не упасть. Он заметил маленькое окно рядом с входной дверью, выходившее в открытое поле. Он посмотрел на деревье, витых ободрил его, словно он увидал старых друзей. Говорите ли вы по латыни? Спросил его аббат Перар, когда он вернулся на своё место. "Да, святой отец", ответил Юлиан, понемногу приходя в себя. "Понятно, что ни один человек в мире не казался ему менее заслуживающим этого названия, чем господин Перар полчаса тому назад". Разговор продолжался по латыни.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 Он заметил, что Жюльен не знал имён Святого и Иронима, Святого Августина, Святого Авентура, Святого Василия и тому подобное. Вот подумал аббат Пирар о результатах этого фатального пристрастия к протестантизму, в котором я всегда упрекал Шиллана. Слишком детальное изучение Святого Писания. Жюльен только что ему говорил, не будучи даже спрошен об этом обыденном времени появления книги Бытия, пяти книже и тому подобное. К чему ведут эти бесконечные рассуждения о Святом Писании, думал об адпирар, к бесконечному толкованию, то есть к самому ужасному протестантизму. И кроме этого легковесного знания, И ничего о святых отцов, что могло бы уравновесить это стремление. Но удивление ректора семинарии было беспредельно, когда на вопрос об авторитете папы вместо положений старой галиканской церкви Юльен пересказал ему книгу господина де Местра. Странный человек этот Шилан, думал аббат Перар. Может быть, он дал ему эту книгу, чтобы научить его смеяться над ней. Напрасно он расспрашивал Жюльена, стараясь угадать, придаёт ли он серьёзное значение имени господина Деметра. Молодой человек отвечал только на изусть. С этого момента Жюльен почувствовал себя очень хорошо, осознавая своё умение владеть собою.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 и разумные ответы последнего. Вот смелый и здоровый ум, подумал он. Но тело слабое. Вы часто так падаете? спросил он Жюльена по-французски, указывая пальцем на пол. Первый раз в жизни. Лицо превратника поразило меня. прибавил Жюльен, покраснев, как ребёнок. Абат Перар почти улыбнулся. Вот вследствие суетной светской пышности вы очевидно привыкли видеть улыбающиеся, налживые лица. Истина сурова, содарь. Но и наша задача здесь разве не так же сурова? Следует следить, чтобы наша совесть не поддавалась Чрезмерной чувствительностью к суетным внешним соблазнам. Если бы вас мне не рекомендовали, сказал аббат Пирар, переходя с заметным удовольствием снова на латинский язык. Если бы вас не рекомендовал такой человек, как аббат Шилан, я бы стал с вами говорить на этом суетном, мирском языке, которому вы, по-видимому, Так, привыкли. Полную стипендию, которую вы просите, скажу вам, получить неимоверно трудно. Но аббат Шилан, значит, заслужил мало своими пятидесятишестилетними апостольскими трудами, если он не может располагать одной из стипендий семинарии. После этих слов аббат Пира посоветовал Жюльену не вступать ни в какое тайное общество или конгрегацию без его согласия. "Даю вам честное слово", сказал Жюльен с пылкостью прямодушного человека. Ректор семинарии улыбнулся в первый раз. "Это слово здесь не употребляется", сказал он ему. Оно слишком напоминает суетную честь светских людей, доводящую их до стольких проступков, а зачастую и до преступления. Вы обязаны мне повиноваться в силу 17-го параграфа булы о нам экклезиям святого пие V. Я ваше духовное начальство в этом доме, мой дорогой сын. слышать значит повиноваться сколько у вас денег а вот мы и дошли подумал جیلен потому-то он и назвал меня дорогим сыном 35 франков отец мой записывайте аккуратно ваши расходы вам придётся давать мне в них отчёт эта тягостная сцена длилась 3 часа Абат позвал привратника. Проводить Жюльена Сареля в келью номер 103, сказал ему Перар. В знак особой милости Жюльен получил отдельное помещение. Отнести туда его вещи. Жюльен опустил глаза и увидел перед собой свой баул, на который он смотрел в течение 3 часов, не узнавая его. Келья 103. Оказалось маленькой комнаткой 8 футов в квадрате на последнем этаже дома. Жюльен заметил, что окно выходило на укрепление, и виднелась красивая равнина на другом берегу Ду. "Что за очаровательный вид", воскликнул Жюльен. Говоря так, он не чувствовал значения слов. Сильные ощущения Испытанные им за короткое пребывание в Визансоне окончательно истощили его силы. Он сел близ окна на единственный деревянный стул, находившийся в этой комнате, и провалился в сон. Он не слыхал ни звонка к ужину, ни к вечерней молитве. О нём позабыли. На другой день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 Вместо того, чтобы оправдаться, Жюльен скрестил руки на груди. Согрешил. Каюсь в моём прегрешении, отче, сказал он с сокрушённым видом. Это начало имело большой успех. Наиболее ловкие из семинаристов увидели, что имеют дело с человеком, который тоже был не дурак.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 Его ослепление дошло до того, что он упрекал себя за свои успехи в этом искусстве слабых. Овы, это моё единственное оружие, в другое время говорил он себе. Я бы зарабатывал хлеб поступками, говорящими за себя перед неприятелем. Юльен, довольный своим поведением, оглядывался вокруг. Повсюду он находил видимость чистейшей добродетели. 8 или 10 семинаристов жили в облаках святости, имели видения, подобно святой Терезе и святому Франциску, когда последний получил стігматы в Апеннинских горах. Но это держалось в большой тайне, их друзья скрывали это. Бедные молодые люди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 Но Жюльен не чувствовал к ним влечения, равно как и они к нему. Остальные семинаристы были просто тёмные существа, едва понимавшие латинские слова, которые они зубрили в течение целого дня. Почти все были сыновьями крестьян и думали, что легче зарабатывать хлеб обермотанием латинских слов, а не копанием земли. Сделав это наблюдение, Жюльен с первых же дней пообещал себе быстрый успех. Во всяком случае нужны люди умные, так как в конце концов везде есть работа, говорил он себе. При Наполеоне я был бы сержантом, среди этих будущих священников я стану старшим викарием. Все эти бедняки прибавил он. Жили до поступления сюда в чёрном теле, питаясь ржаным хлебом и простоквашей. В их хижинах говядину видят 5-6 раз в год. Подобно тому, как римские солдаты считали войну отдыхом, эти грубые крестьяне восхищаются всеми прелестями семинарии. Жюльен никогда не видел в их угрюмых взорах ничего, кроме чувства физической удовлетворённости после обеда и предвкушения того же удовольствия перед едой. Таковы были люди, среди которых ему нужно было выделиться. Но Жюльен не знал, и ему стырегались говорить, что быть первым в различных предметах догматики церковной истории и прочих предметах обучения в семинариях казалось в их глазах пышным грехом со времён Вальтера со времени правления двух палат представляющего в сущности недоверие и личное толкование вселяющее в народные умы дурную привычку не доверять Церковь Франции поняла, что книги её истинные враги. В её глазах главное подчинение сердцу. Преуспевать в науках, даже священных, кажется ей подозрительным и небезоснованием. Кто помешает человеку выдающемуся перейти на другую сторону? подобно Сьесу или Григоару колеблющаяся церковь хватается за папу как за единственное средство спасения один папа может пытаться пресечь личное толкование и с помощью торжественных служб при его дворе производить впечатление на скучающий болезненный ум светских людей Жюльен едва проникшись этими различными истинами, которые однако опровергают совсем, что произносится в семинарии, впал в глубокую меланхолию. Он много занимался и быстро учился вещам, очень полезным для священника, очень ложным на его взгляд и ему не интересным. Он считал, что больше ему нечего делать. Неужели меня позабыли все на свете? думал он. Он не знал, что господин Пирар получил и бросил в огонь несколько писем, помеченных дежоном, где из-под внешне приличной формы проглядывала самая пылкая страсть. По-видимому, эту любовь Терзали жестокие раскаяния. Всем лучше, думал Абд-Перар. По крайней мере, этот молодой человек любил какую-нибудь еретичку. Однажды Абд-Перар распечатал письмо, наполовину залитое слезами. Это было прощание навеки. Наконец-то писали Жюльену. Небо послало мне милость возненавидеть невинника моего греха. Он навсегда останется для меня дорогим существом на свете, но сам мой грех. Жертва принесена, друг мой. Как вы видите, это обошлось не без слёз. Победило спасение тех, которым я обязана посвятить себя и которых вы так любили. Справедливый, но грозный Бог не станет больше мстить им за грехи их матери. Прощайте, Юльен, будьте справедливы к людям.